Владимир Поселягин Рейдер Пролог Стук в дверь раздался, когда я выходил из душевой, на ходу вытирая голову полотенцем. Дверные звонки меня откровенно бессили с любой мелодией, оттого я всегда отключал их там, где жил. Предполагаю, что это была детская травма, полученная в юном возрасте. Сейчас уже и не скажу первопричины – Возможно, мерзкий звонок в нашей квартире, где я жил до армии. А может, звонок, послуживший причиной взрыва у соседки бытового газа, когда вода из кастрюли залила плиту. С тех пор, где бы я ни жил, до меня можно было только достучаться. Никаких звонков. Вот и сейчас прозвучал требовательный быстрый стук. Это мог быть только сосед сверху, из пентхауса. Олигарх московский и я Руси как я его называл, причем ничуть не шутя. В прошлом тот и попом несколько лет был, и байкером, но повезло на поприще предпринимательства. Тут у него талант проявился, раз так серьезно поднялся. Владелец газет, заводов, пароходов, занимал он весь верхний этаж. Это я ютился на двухстах квадратных метрах своей трехкомнатной квартирке с шикарным видом на море. «А, да, проживали мы в Анапе», если я это делал постоянно, все же предпенсионный возраст, то сосед сверху редкими наездами. Иногда встречались пиво там попить, поболтать. Видимо, и сейчас ему требовалось общение. Я был в курсе, что он вчера приехал. Видел с балкона, как его охрана выгружала из машин чемоданы. Подойдя к небольшому плоскому экрану видеокамеры, который был закреплен рядом с входной дверью, я включил его». Замаскированный у двери камера показала олигарха. Говорю же он, не спутаешь. У людей стук, как отпечатки пальцев, у каждого свой. Открыв дверь, я махнул рукой, мол, заходи. Олигарх был не с пустыми руками. Держал пакет с эмблемой алкомаркета, где продавали только элитный алкоголь. «Здоров!» – кивнул я и приглашающе мотнул головой, добавив. Если опять свой дрянной виски принес, сам будешь пить. Кто бы говорил о дрянном виски я только шотландский пью. Хотя, зная твое отношение к виски и водке, взял твой любимый коньяк. Лимончик тоже имеется. Накинув халат, я прошел на кухню, где уже заканчивал сервировать стол мой сосед. И, устроившись напротив него, вопросительно поднял бровь, подхватив со столика бокал с коньяком. Хороший. Армянский, по аромату заметно. А сосед налил себе такие виски. Ну и пусть давится этой гадостью. Я, кроме лучших сортов коньяка, еще мог пиво выпить. Да и то хорошего, качественного и под настроение. Бутылочного. «Скажи тост», — предложил сосед. «Тост», — согласился я. Не дождавшись предложения, олигарх посмеялся и сам сказал. «За соседство». «Будем». Кивнул я, и мы выпили, после чего, особо не чинясь, мы были одного возраста, поинтересовался. Чего так рано прискакал? Ты же обычно неделю душой отходишь, пока на общение начинает тянуть. А тут на следующий же день постучался. Говори, что надо. Вот за что я тебя уважаю, Боря, так это за прямоту. Сколько раз она тебя губила, да? Но тут ты прав. Есть у меня к тебе дело. Откровенно скажу. «Из-за этого из Москвы и прилетел». «Ну, выкладывай». Разливая по очереди напитки из разных бутылок, кивнул я. «Послушаем, поразмыслим». «Знаешь, Боря, что-то я стал тратить много времени, спонсируя разные частные и государственные НИИ. Сам знаешь, если вбухать в ученых огромные деньги, они смогут что-нибудь выдать не то, что заказываешь, что-то случайное, но могут». О сохранении молодости я стал задумываться после 40 Ну и взял на подкорм три медицинские шарашки. Так, представляешь, сработало. Такие деньжищи вбухал, думал все зря. Ан нет. Не смотри на меня так. Ни о какой молодости тут и речи не идет. Хотя все лаборатории или исследовательский центр работали с чем-то связанным с медициной. Так вот, один научный центр смог разработать аппарат по виду капсула МРТ, оказавшейся машиной времени. Я сам в шоке, но это доказанный факт. Мы кучу вещей, включая живых существ, животных, отправили в прошлое. Все подтвердилось. Это наше прошлое. Так как часть вещей, отправленных нами в прошлое и отмеченных радиоактивными маркерами, мы находили. По коррозии удалось определить, куда их занесло. По ним и смогли юстировать настройку аппарата. Теперь мы сможем отправлять людей в прошлое с точностью до месяца. В будущее пробовали. Пустота. Не получается. Будущее пока не определено. Задумчиво пробормотал я, смакуя коньяк. Однако слушался огромным интересом. Заинтересовать сосед меня смог. И, похоже, не шутил. «Ага. Профессор, который сконструировал этот аппарат, тоже так говорит». «В общем, мы решили отправить в прошлое добровольца». Вызвался один из сотрудников лаборатории, но, увы, он погиб при эксперименте, возник пожар на объекте. Ученым удалось спасти машину, потушить пожар и выяснить, что случилось. Оказалось, там молодой аспирант постарался, диверсант. Он считал, и, похоже, вполне обоснованно, что именно он придумал машину времени, а профессор присвоил все заслуги себе» лес в управление, и мы имеем, что имеем. В общем, его уже прикопали. Нужен новый доброволец. Однако все происходит в таком режиме секретности, что задумавшись о добровольце, я вспомнила тебе. О как! И чем же я тебе не угодил А ты идеально подходишь на эту роль, будто всю жизнь готовился». Пусть тебе 54 года, но с твоим опытом ты в прошлом будешь чувствовать себя как рыба в воде. Хочешь, отправим тебя к началу Великой Отечественной войны. Ты ведь и на исторических форумах сидишь, изучаешь все сражения и битвы, и сам постоянно в обсуждениях участвуешь. Исполним твою мечту. Наверняка хотя бы подсознательно она у тебя есть». «Ты, как я заметил по корешкам книг на полках, альтисторию о попаданцах почитываешь? Тебе психологически легче будет адаптироваться. Тем более после того, как мои спецы из службы безопасности холдинга собрали о тебе информацию, я понял, что ты это то, что нам нужно. И мой аналитик говорит, что ты не откажешься, потому как авантюрист от мозга костей». «Да мозга костей!» – поправил я его поинтересовался, немного недобро нахмурившись. Не люблю, когда лезут в мою жизнь. И что же твоим людям удалось обо мне узнать? Надо сказать, немало. Читая их отчет, я был впечатлен. Начнем с характера. Тебя нельзя назвать легким в общении и душой компании. Бирюком ты не был, но ну и людей не очень-то любишь. Особенно, когда их много. Есть за что. Предпочитаешь одиночество, но женат был шесть раз. Детей так и не нажил, получил травму из-за переохлаждения и стал бесплоден. Так вот, по характеру спокоен, даже иногда до равнодушия. Осторожен, сметлив, авантюрен, храбр, упорен в достижении цели, мстителен, но без фанатизма, жесткий, доходящий до жестокости. Бываешь злой, но редко, и тебя до такого состояния нужно довести». «Что и случилось, когда тебе было 27 лет, не так ли? Ты любопытен, если и азартен, то только в получении новых знаний, где можешь работать и трудиться, забывая об отдыхе и сне». Все правильно описал. Вроде нигде не ошибся. Продолжим. Родился и жил ты до армии в небольшом поселке, где-то под Казанью. Алексеевская, кажется, называется. Детсад, школа, все как у всех, ничего выдающегося. Потом срочная служба, да еще на севере, где бескрайняя тундра. Перед армией успел получить водительское удостоверение. Поэтому попал в шоферы, стал личным водителем командира части связистов. У вас ведь вроде там радарная станция дальнего обнаружения была. Впрочем, действительно была. С сокращением армии после перестройки ее расформировали. В армии, благодаря начальнику части, пристрастился к охоте. И свою страсть пронес через года Это ведь он тебя всему обучил Сам являясь заядлым охотником После армии ты где только не работал Только за первый год сменил 6 работ А вот на седьмой задержался на два года Работал в мотоклубе Занимался ремонтом мотоциклов И участвовал в гонках по бездорожью Даже какие-то призы брал Но места выше третьего не занимал «Деньги там так себе были, оттого и стало ясно, что подобная работа тебе полюбилась. На это намекает и то, что внизу на цокольном этаже на паркинге твой роскошный внедорожник стоит в пыли, а рядом два байка, на которых пыли нет. Кроссовый байк и дорожный. Потом ты ушел из клуба и снова за пару лет сменил с десяток работ. Я поначалу думал, что ты искал себя» но мой аналитик решил, и я чуть позже с ним согласился, что ты скорее познавал таким образом мир, меняя города и области, ну и узнавая многое по разным направлениям сфер деятельности. К 27 годам ты имел богатый жизненный опыт и даже кое-какие средства, так как последние два года работал на золотом прииске, после чего в Сочи купил родителям однокомнатную квартирку, не успев прописать их там. Именно там, в Сочи, и произошел неприятный инцидент. Заметив, как трое подонков затаскивают в машину девушку, практически подростка, ты, естественно, вмешался. Причем вполне это мог, так как два года проработал в спортклубе помощником тренера по боксу. Никаких разрядов не имеешь, но, по словам тренера, который тебя учил, он еще жив, хотя и стар. Ты вполне мог претендовать на первый разряд. «Но тебе это было не надо». Три удара, два нокаута и один труп. Смещение шейных позвонков. Свидетели были, да и девчонка с испугу не сбежала. Были все шансы избежать наказания, выйти за непреднамеренное убийство на условный срок. Но оказалось, что родители подонков были крупными шишками в Сочи. Богатые банкиры и предприниматели. А один полковник тогда еще милиции, был дядей убиенному. Тебе дали 15 лет. Причем, запугав свидетелей, переквалифицировали дело в разбойное нападение. Вроде как это ты напал на мирно отдыхавших парней, чтобы их ограбить, а когда те пытались храбро защитить свою собственную жизнь, убил одного, чему было трое свидетелей. Ты стал подозреваемым, а подонки – потерпевшими. Отсидел ты от звонка до звонка, причем сидел не просто так. Пусть был простым мужиком, но, как описали то время другие языки, что сидели с тобой на зоне в разные периоды времени, ты активно и самозабвенно учился, тратя на это все свободное время, что было у тебя за 15 лет. А учителей на зонах всегда хватало. Когда ты вышел, то оставшиеся в живых уроды погибли, И следствие классифицировало все как несчастные случаи но и это не все стали погибать все родственники всех троих включая его полковника который на момент твоего выхода был уже генералом более того на все предприятия и имущество родственников трех уродов были совершены рейдерские захваты следователи считают что работала команда мошенников высшего класса вот тогда полиция и попыталась найти первопричину Тебя тоже отрабатывали, но ты все это время проживал в Алексеевске и никуда не уезжал, чему было множество свидетелей. Аналитик мой считает, что, может, и не уезжал, но сплел такую паутину, управляя всем этим, что месть твоя полностью совершилась. Не объяснишь, почему так все сделал? И почему из трех свидетелей два исчезли? Наверняка они или с грузом в реке, или прикопаны, а третий жив». Точнее, третья, та самая девчонка-подросток. «Родители убили», — глухо отозвался я. «Эти уроды, использовав черных риэлторов, еще и отжали все, что мне и родителям принадлежало. Выйдя из тюрьмы, я мог жить только в доме бабушки, но она не дожила до моего освобождения. Один я остался. Как же не вернуть должок было?» «Это понятно». Так все же почему свидетельница, которая стала давать показания против тебя, не отомстил? Аналитик в недоумении, не твой стиль. У нее муж умер, и она осталась с тремя детьми на руках. Я же не урод какой, чтобы детей матери лишать. Жду, когда повзрослеют. Немного осталось. Младшей дочке три года до совершеннолетия. <связь> — Хм, а я в тебе ошибся, — задумался сосед. — Я думал, что в тебе есть жалость, и ты простил ту запуганную девицу. — Нет, не простил, — нахмурился я. — Я умею ждать. — Хм. Что ж, продолжим. После того, как ты своих врагов, скажем так, закопал и изрядно обогатился за их счет, то стал жить, как хотел. Купил пару цементных заводиков, исправно платишь налоги и живешь за счет доходов с них. Директора у тебя опытное производство налажено, так что с этим проблем нет. Но мой аналитик считает, что основные активы, те самые, полученные за счет рейдерства, ты держишь на счетах в разных банках за границей. Имеешь роскошную квартиру в Анапе, в которой в основном и проживаешь, а также небольшую однокомнатную в Москве, где бываешь наездами. Много путешествуешь по загранице, но больше всего любишь мотопробеги. Только за это прошедшее лето ты намотал более сорока тысяч километров на своем дорожном байке. Неделя, как вернулся из поездки во Владик. Все верно? — Хорошо, у тебя люди работают, — медленно проговорил я. — А то! Вот я и хочу тебе предложить отправиться в прошлое. — Это я уже понял. Только зачем мне это? Смертельной болезни, которая меня вот-вот убьет, у меня нет». Какая у меня может быть причина дать согласие? Не проще тебе найти какого-нибудь больного, которому жить осталось всего ничего. Да и зачем вам именно я? Мой аналитик говорит, что ты заскучал. Бросаться в крайности еще не начал, но скоро и до этого дойдет. После того, как уничтожил врагов, ты в основном отдыхал. И если и имел интерес, то самозабвенно занимался им. Захотел выучить пару языков – выучил. Захотел научиться управлять самолетом? Научился. Парусной яхтой? Да, пожалуйста, даже сдал экзамен на навигатора. Дайвинг, парашютный спорт, лыжи – все это твое, много чем ты занимался. А почему интерес такой к тебе? Да есть причина. Ты и вживешься в прошлом, и сможешь расплатиться со мной. Деньги? Конечно». Зная, в какое время можем тебя отправить, мы надеемся и даже рассчитываем на ответную услугу. Вкладывая средства в исследование, я немного не рассчитал и сейчас балансирую на крае банкротства. Так что для меня это единственный шанс. А ты, я знаю, слово держать умеешь. Сделаешь схрон, где поместишь разные ювелирные изделия или предметы, имеющие исторический интерес, а мы раскопаем». — Это в прошлом они ничего не стоят, а сейчас миллиарды. Ты понимаешь, о чем я? — Догадался. — Итак я подразумеваю, обратного возвращения не будет? — Да, если только в прошлом ты такую же машину не построишь. Но, поверь, это невозможно. — Надо думать. — Хм, заинтересовал ты меня, если, конечно, это не развод и не шутка. У меня было несколько кандидатур но я остановился на тебе. Ты действительно для этого идеально подходишь и находишься в отличной физической форме. Да понял я, понял». Встав, я отошел к панорамному окну с бокалом в руке и стоял так, задумчиво глядя на закат. «Сколько у меня есть времени подумать!»